Мы выстроились ногишом вдоль кафельной стенки, и тут входит санитар с черным пластмассовым тюбиком, выдавливает с пуканием вонючую жидкость, густую и липкую, как яичный белок. Сперва волосы, потом повернись, нагнись, раздвинь щечки. Острые ворчали, шутили, поясничали. Старались не смотреть друг на друга и на плавающие в воздухе грифельные маски, лица негатива из дурного сна, целищиеся в нас из дурного сна мягкими жемкими стволами.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 «Вошка, Джордж, видишь? Вот, видишь? Ты же знаешь, как она выглядит. Ясно, ты набрался вошек на лодке. Нельзя, чтобы они буровились в тебя, правильно, Джордж?» «Нет, вошек!» — закричал Джордж. «Нет!» Он стоял прямо и даже голову поднял так, что мы видели его глаза. Санитар отступил. Остальные двое над ним засмеялись. «Что-то не получается, Вашингтон?» — спросил Большой.